Глава пятая. Гиена огненная. Ярушалай у львиных ворот. В глубине души Малинин жалел, что ослушался Калашникова и не бросил дубленку в адском убежище номер 220 под кинотеатром Пушкинский. Ему не верилось, что зимой где-то может быть тепло. Однако вскоре после приезда в Ярушалаем он был жестоко разочарован, Как назло тут установилась погода плюс двадцать пять при отсутствии дождя. Часа три Малинин со свойственным моказачьим упрямством таскал дубленку на плечах, посещая купе с Калашниковым корпункт CNN и соседей покойного биолога Рюмина. Он вконец запарился, истекая влагой, как спелая груша с соком. Ближе к вечеру казак поддался на уговоры и оставил верхнюю одежду в отеле «Кроун Плаза». Расспросы свидетелей и записи закончились только часам к восьми. Изрядно уставшие напарники брели к львиным воротам Ярушалайма вдоль торгового ряда, где арабы продавали вареную фасоль прямо из котлов и на пределе легких расхваливали свой товар. Бледный брюнет со шрамом на лбу и его конопатый попутчик с рыжими вихрами не интересовали ни торговцев, ни прохожих». Со стороны старого города один за другим зажглись зеленым минореты, началась вечерняя молитва. Золотой купол мечети Алякса, казалось, парил в воздухе, утратив в сумерках свой фирменный блеск. Вдохнув горячий воздух, Калашников оглянулся. — А знаешь ли, братец, — изобразил он экскурсовода, — вот тут, совсем неподалеку, находится так называемая гиена огненная. Четыре тысячи лет назад здесь располагался библейский тафет. Местные жители, финикийцы, приносили жертвы богу балу, кидая детей живьем на раскаленные угли. Потом, ввиду ошибки, гиены, стали называть преисподнюю. Дескать, у нас тоже все подряд жарятся. Ну, как ты сам видел, ад — это нечто совершенно другое. Желаешь поближе познакомиться? Малинина наличие рядом гиены огненной вовсе не порадовало. Он усиленно замотал головой, дав понять, что заниматься осмотром не хочет. — Спасибо, ваш брось! — сплюнул казак сквозь зубы. — И без гиены вашей вполне на душе погано. Куды ни гляну, каждый куст напоминает, как нас с вами римляне на Голгоф втащили, да потом прибивали к крестам. Кипарисы эти долбаные, домики белые, свалить бы от поскорее! Калашников благоразумно промолчал. Три года назад именно через львиные ворота, в точности повторяя путь кудесника, они вошли в Ярушалаем. Радовать этим фактам нервного Малинина явно не стоило. Вступив в пределы старого города, оба с головой окунулись в крики торговцев сувенирами, запахи бараней шаурмы и восточных специй. Связной ожидал их варки на границе еврейского и арабского кварталов. Шеф по известным причинам предпочитал не иметь подземных баз в Ярушалайме. От города у него, как и у Малинина, остались плохие воспоминания. Но представители ада имелись, причем в достаточном количестве. В аэропорту Бен-Гурион напарников встретил бизнесмен Давид Зелинский. Невысокий стрижный крепыш в цветастой рубашке и темных очках. Чувствовалось, ему нравится играть в шпионов. Связной шагнул к ним из арки и оглянулся. — Простите, вы не продадите мне душу? — приподняв очки, прошептал он. — Ох, только что продал последнюю! — скривившись, ответил на пароль Калашников. — Зайдите завтра. Мой офис на Веадолроса. Улица в старом городе Ярушалайма. Как считается, именно по ней прошел кудесник к месту казни на Голгофе. Взяв Алексея за рукав, Давид втащил его в сувенирную лавку. — Вы обсмотрели с фильмов про разведчиков. — усмехнулся Калашников. — Зачем нам общаться здесь? Мы спокойно могли встретиться в безлюдном месте за городом, сесть и говорить без свидетелей. Тут же полно народу. — А это и к лучшему! — шепотом заговорщика заметил Зелинский. — В толпе легче скрыться. Кроме того, в Ярушалаяме спецназ и полиция на каждом шагу. Ну и еще один момент. Это магазин моего брата. Вдруг после беседы вы захотите купить магнит себе на хандардильник? Калашников вспомнил свой холодильник в городе, древний, насквозь проржавевший Зил. Работал он пару часов в сутки, ужасно при этом тарахтя, но в аду иметь морозилку считалось особой привилегией, по крайней мере, там можно было охладить воду. Все трое прошли в подсобку магазина, присели на низенькие скамеечки. зиринский что-то сказал брату на иврите, и тот принес холодную пепси. «В аду сгорают!» — От нетерпения, — скаламбурил Давид, открывая бутылку. — Мне скоро выходить на связь с городом. Есть новости рассказать. Калашников потянул через трубочку ледяной напиток. — Да. Вот почему мы при жизни этого не ценим? Жарко, хочется пить, пахнет шашлыком. Ты идешь, прикасаешься к камням, слышишь жужжание пчелы. Надо дорожить каждой прожитой секундой. «Потом этого не будет». «Ничего сенсационного я не выяснил», — вздохнул Калашников. «Вопреки мнению шефа, я не Шерлок Холмс. Не могу приехать и за две минуты все раскрыть. Хорошо, хоть проблем со свидетелями не было. Мое удостоверение Интерпол как настоящее. От веников не вяжет. Что мы имеем по фактуре? Биолог Рюмин дважды привлекался спецслужбами для исследования секретных образцов ДНК» тех, что нашли на Масличной горе. Директор корпункта ТНН уверен, Рюмин ничуть не блефовал. У него реально имелись копии исследований, а, может быть, и сами образцы. Биолога видели соседи, возвращался домой, улыбаясь, а потом чем-то страшно гремел и ругался. Дальше уже ничего не было слышно. Утром труп и вскрытый сейф. — Действительно маловато, — приуныл Зелинский. — Неужели это все? — «Нет, не все», — Калашников поставил бутылку на пол. Взбалмошный старик, что держит пекарню напротив квартиры Рюмина, тоже отметил его отличное настроение. Тот зашел к нему за булочками. А потом, дед клянется, своими глазами наблюдал странную девушку. Да, девушек со странностями в нашем мире как минимум пара миллиардов, но они все имеют привычку по вечерам вылетать из окна биолога, которого затем находят мертвым. Пекарь озвучил свои наблюдения полицейским, но вместо благодарности получил тест на употребление наркотиков. Старик ужасно обиделся. Он божился, мол, зрение у него Орлина, и он отлично помнит девицу. У нее были особые крылья с металлическим отливом. — А что показал тест на наркотики? — осторожно спросил Давид. — Их полное отсутствие в крови пекаря, — отозвал Скалашников. Поэтому я не исключаю того, что дедушка говорит чистую правду. Но если голос вне игры, откуда же тогда взялись ангелы-убийцы? Малинин с омерзением посмотрел на Пепси. — Ваш брудь, я, конечно же, ничего в этом не понимаю... «Как обычно, братец!» — кивнул Калашников. «Однако как кудесник мог умереть?» — не слыша разглагольствовал Малинин. «Он же настоящий, неподдельный. Мы сами видели, мужик умел творить обалденные вещи, взять превращение воды в вино. Да завент памятник ему золотой нужен. Вот почему кудесник остановился?» Я бы на его месте превратил в вино и реки, и моря, и, и океаны, и, и пруды. Болот-то сколько! А дождь как часто идет! Случился бы тогда, ваш бродь, сущий рай на земле. Вышел с утреца из дому, опрокинул стопарь дождевой водиц, с хрумкал огурчикой на работу, шлепаешь по лужам, а душа поет. Есть такой анекдот. Получив в подарок от мамы набор юный сантехник, школьник Вася спился за две недели, цинично ответил Калашников. Именно это, братец, произошло с тобой в раю алкогольной модификации. В чем согласен, я и сам ситуацию не очень понимаю. Да, нас с тобой распяли на Голгофе вместо кудесника. По канонам жанра в истории должен произойти сбой, а его нет. Погляди на Ерушалаем. Офисы голоса работают и религия существует, значит, он все исправил. Тем более особо стараться и не надо. Пасха отмечается не в конкретный день. Даты всегда разные. Сдвинул Голгов на недельку и всех делов. Неважно, как, но у кудесников все получилось. И поцелуи Иуды в Гефсиманском саду, и свуту Понтия Пилат, и распятие, и обязательное воскрешение. Это с одной стороны. А с другой тест ДНК, который официально означает его смерть. Умереть он не мог? Тогда в Ярошалайме произошло нечто загадочное. Только вот что именно?» Зелинский вернулся с новой бутылкой пепси. «Вы очень любезные», — поблагодарил Калашников. — О, не стоит, я в счет внесу, — улыбнулся Давид. — Ад компенсирует мне расходы, в том числе и по вашему приему. Шеф дает мне обещания, как голос. По традиции ад всегда платит золотом. И я еще не видел ни одного человека, кто отказался бы работать на шеф. Русского, перса или немца. Тут не столько деньги, сколько вопрос посмертного престижа. — То есть? — изумился Калашников. На улице грянул гром, — Дождь палил моментально, как из ведра. — Господин хороший, рано или поздно мы все-таки умрем, — Давид с чувством сел на скамеечку. — Вечность жизни предусмотрена по разным причинам, и для евреев в том числе, ну, кроме одного мальчика из Назарета. «Если бы я верил в реинкарнацию, то другой вопрос. Веди себя хорошо, в другой раз станешь могучим слоном или добрым псом. Но наше и ваше божество в определении грехов, увы, одинаково. Грехов же у делового человека достаточно, потому что бизнес по-честному не ведется. Там обманул, здесь украл, тут смухлевал и пожал те адские котлы». «Я работаю не потому, что шеф мне так симпатичен, а потому что знаю, я попаду в ад, и нужно устроиться комфортно. Какие у вас наказания для бизнесменов?» «По-разному», — сказал Калашников, опустошив вторую бутылку. «Вот олигархи для них особый квартал, они дворниками работают. Особо упертых, вроде Рокфеллера, могут наказать по-земному, отправят в девятый крукада в вечную мерзлоту варежки шить». Если круче. Превратят в азербайджанцы и отошлют на рынок, в район десантников из ВДВ». «Какой кошмар!» — передернула Давида. «Об этом я вам и толкую. Но вы — прекрасный пример. Гляжу на вас и вижу, даже в аду среди котлов можно отлично устроиться. Жизнь — мелочь. Иные полвека не живут, а потом сто тысяч лет в масле преисподней жарятся». Это инвестиции в будущее, можно и на тьмы вкалывать. Деньги же... Мы не работаем бесплатно, меня мама не поймет. Продал душу шефу, а где золото? Малинин брезгливо отодвинул Пепси. Давид прочувствовал момент. «Киглевич — Кеглевич пойдет? — спросил он и прочел горячее согласие в залитых черной тоской малининских глазах. Спустя минуту Малинин сидел со стаканом водки в руке и ощущал себя абсолютно счастливым человеком. — Я очень за вас извиняюсь, — наклонился к Калашникову Зеринской. — Значит, вы уверены, что девушка — ангел? Так шефу и следует доложить? Калашников немного завис с ответом. — Лишь одно меня смущает. Нехарактерный цвет крыльев, — признал сон я уже вел в свое время дело неких ангелов. То, что эти существа носят хитоны и умеют летать, вовсе не делает их безмолвными рабами голоса. Ангелы ведь не всегда действуют по приказу. Иногда херувимы строят свои заговоры. Похоже, мы имеем дело с одним из них, очень хитрой конструкцией. И еще. Я не исключаю, что в этом деле сразу два игрока. Возможно, кто-то явился к Рюмину до ангелов». Грохот, ругательство — странное поведение для человека, только что заработавшего десять миллионов баксов. Рюмин дома обнаружил что-то там не то. Почему я думаю, что его убили ангелы? Я своими глазами видел, как ангелы умеют убивать. Нам придется задержаться в Ярушалайме. Малинин в ужасе отпил полстакана. Давид поднялся со скамейки С вашего позволения, сейчас свяжусь с шефом, вздохнул он. ой вей, и он приказал все докладывать ему лично. Работаю по старой рации, осталось от дедушки фронтовика. Морзянка и без веб-камеры. Так-таки лучше, а то застукаешь, что являешься агентом АДА. Перед соседями же неудобно. Он вернулся уже через пять минут. Буквально ворвался, блестя глазами, даже не сняв наушники с стриженной головы. «Послушайте, у нас такие новости, все с ног на голову, вам не нужно здесь оставаться, скорее в аэропорт и назад в Москву, секундочку, я расскажу». Дверь в подсобку вышибла взрывом, комнату окутали клубы черного дыма, прозвучали короткие чавкающие звуки, как плевки. Зелинский недоуменно посмотрел на Калашникова, пытаясь что-то сказать, из открытого рта пошла кровь, и он свалился на пол». Раэль в дверном проеме, вскинув АК-47 с глушителем, выстрелила дважды, сначала в хозяина магазина, потом опять в Зелинского. Перестраховка. Оба были уже мертвы. — Посланца ада! — улыбнулась девушка, наводя ствол. — Привет от голоса. За ее спиной развернулись крылья, огромные, с металлическим отливом. Малинин одним глотком допил водку.